Глава семнадцатая. Абсолютная власть. «Пей!» — слышу сквозь туман в голове и вату в ушах. Во всем теле дикая слабость, резерв отзывается гулкой пустотой. Чувствую себя тряпочкой. К губам прижимается металл, а затем в рот льется кислая жидкость. Делаю один рваный глоток и закашливаюсь, резко поднимаюсь. Образ абсолютно безучастного арма, мелькнувший в голове, заставляет в панике распахнуть глаза. Тише. Надо мной склоняется темная фигура, в которой я узнаю Диана. Он ласково проводит рукой по моей спине, вызывая желание отодвинуться. Только вот некуда. Я обнаруживаю себя на узкой кровати в каком-то подземелье. Комфортном, судя по имеющимся камину и уголку с отхожим местом, но все же подземелье. «Где я?» – спрашиваю я ужасно хриплым голосом. «Сколько времени прошло?» «Чуть меньше суток», – подняв взгляд куда-то под потолок, отвечает мастер. «Почему я так долго спала?» Поёживаюсь и все же прижимаюсь к стене. Ее холод хоть немного отрезвляет. Голова по-прежнему не соображает, но и без того мне все понятно. Мы сели не просто в лужу. а в настоящую бездну неприятностей. И самое противное, не взяли с собой ничего, что может исправить положение. Разве что. Устремляю внимательный взгляд на Диана. Искорка надежды загорается в сердце. Мастер не может не понимать, что Варна — свихнувшаяся маньячка. Да и поступки Диана как-то не бьются с действиями Бобола. Под моим пристальным взглядом зима отходит, и, отставив металлическую кружку на столику кровати, усаживается в кресло напротив. Ты попала под удар перестроенного УПСа. Сложив руки в замок, произносит Диан, выглядит он при этом очень уставшим и обреченным. Твой артефакт теперь действует как поглотитель и абсолютный подавитель воли. Основную часть удара принял на себя Арм, но тебе тоже досталось. ОПС выкачал из тебя силы, а моя магия довершила дело. «Так вы действительно Василиск?» Вспоминая глаза Диана, уточнила я. «Ага», — вздохнув, подтверждает он. «И на этом вас варно и поймала?» Мастер не отвечает, лишь уголок его губ неприязненно изгибается. «У меня складывается впечатление, будто Диану стыдно, что его так легко прижали к ногтю». Клад. Во рту пересыхает от волнения. Если Арм совершенно точно нужен в Арне живой, то моего пушистого напарника было приказано пустить в расход. Зима снова тяжело вздохнул, резко поднимается на ноги и в два шага преодолевает расстояние до обитой металлом двери. Через мгновение я остаюсь одна и даже успеваю слегка запаниковать. Но Диен возвращается уже через минуту. В широкой ладони он несет испуганно выглядывающего клаца. Малыш издает радостный писк и прыгает на пол. «Стой, убьешься!» – бросает ему недовольно Диан. Но мой клац не просто хомяк. Сгруппировавшись, он прокатывается по каменным плитам и быстро забирается на кровать. Уже в следующий миг клац оказывается в моих руках. Прижимается к ладоням и весь аж трясется от радости встречи. От облегчения у меня слезы на глазах выступают. «Вы оставили его в живых!» Благодарность затапливает меня. Я смотрю, как Диан возвращается на место и чувствую, что еще не все потеряно. Зима еще не потерян. «Я подонок, но не убийца!» хмыкает мастер и отводит взгляд к камину. Сполохи огня подчеркивают его точенные черты лица, отражаются в черных глазах, и рисует инферальную красоту. Сейчас, когда я знаю истинную суть Зимы, прекрасно понимаю, почему он все это время был одинок, почему никого к себе не подпускал, несмотря на огромное количество поклонниц. И, похоже, именно это одиночество и подтолкнуло мастера не на ту дорогу. «Что теперь будет?» – тихо спрашиваю я, прижимая к себе клаца и не сводя взгляда с Диана. Чего хочет Варна? Зима довольно долго молчит. Мне вообще кажется, что он оставил вопрос без ответа. Но едва я шевельнувшись, пересаживаюсь поудобнее, Диан переводит взгляд на меня. Варна хочет абсолютной власти. Внимание, как и любой инфантильный и нелюбимый ребенок. В смысле ребенок? чуть опешив уточняю я. Она хоть и выросла, но ее ненависть подпитывается детской обидой. Как ты уже, скорее всего, поняла, у Варны нет зверя. Просто потому, что она не оборотень, человек, самый обычный. Но она же из клана Гиен. И что, Диен пожимает плечами. Мамаша загуляла с Квалионским послом. Дед Варны был в таком бешенстве, что изгнал ее мать из клана. Саму Варну оставили, но отношение к ней было соответствующее. Ее не любили из-за полноценного члена семьи не считали. Вот эта обида и наложилась на сволочной характер и гений артефактора. Мастер снова замолкает и какое-то время тишину в камере нарушает только потрескивание магического огня в камине. «Так какую цель преследует Варна?» – тихо спрашиваю я. «А сама пытаясь построить хоть какой-то план, который вытащит и меня, и остальных из сложившейся ситуации». Но даже если Шуш выполнил приказ Арма и рванул за помощью, то на путь до Валести ему потребуется минимум два дня. К сожалению, Мотылёк не умеет пользоваться порталами. «Через несколько часов в Орвеуш начнут прибывать высокие гости», произносит Диан, откидывая голову на спинку кресла и глядя в потолок. Варна будет ожидать их по эту сторону портала. УПС со всеми осколками. Ультимативное оружие, Рика. Ничто не может противостоять воле осколков. То есть я нервно сглатываю и переглядываюсь с притихшим клацем. Она хочет подавить волю всех правителей? Управлять миром через них? Да, через своих марионеток, Кивнув, подтверждает мастер. Показать всем, что существую без магии... без особых сил запросто ставит на колени даже самых сильных представителей магических народов. И снова нас окутывает тишина, выматывающая, обречённая, бьющая в сердце своей безысходностью. «И вы согласны с таким миропорядком, мастер?» спрашиваю я, не веря в то, что Диян покорился этой стерве. «Мне плевать», — отвечает тот, глядя на меня из-под опущенных ресниц. Я устал, Река. Смертельно устал быть один. Я больше не хочу беспокоиться о мире, который окрестил меня и мне подобных чудовищами и не дал ни малейшего шанса на оправдание. Слова Диана задевают что-то внутри меня. Да, он подонок, как сам выразился, но я почему-то не могу ненавидеть его. Единственный его грех сейчас это бездействие, и кажется, у меня есть рычаг который может изменить отношение мастера. «Почему вы сохранили мне жизнь, мастер?» — начинаю сдалека. «Потому что ты не чужой мне человек», — хмыкнув, отвечает Диан. «Не думаю, что это для тебя такой уж секрет. И вы хотите, чтобы я жила в том мире, который предлагает нам Варна? Когда все кончится, я вывезу тебя за пределы Конклава. Захочешь остаться со мной? Будем путешествовать вместе». Не захочешь? Держать не стану. Вы же понимаете, что я не смогу остаться в стороне. Подхожу к сути и замечаю, как настораживается Диан. Всю его расслабленность будто ветром сдувает. Он усаживается прямо и, чуть подавшись вперед, переплетает пальцы в замок. — Рика, ты же благоразумная девочка, — начинает он, — которая слишком дорожит своими близкими, — с жаром отвечаю я. «Диан, Там арм. Даже если мы не истинные, я не смогу оставить его под властью Варны. Он мое сердце. Вы истинные, спокойно произносит мастер. А меня будто сходу табун лошадей врезается. Дыхание перехватывает, сердце заходится в тревожные эйфории. Хочется верить мастеру, но в то же время боязно. Вдруг это очередная манипуляция? Откуда, вы знаете? чего то шепотом спрашиваю я. «Твой УПС работает, Рика». Диан проводит ладонью по лицу и усмехается. «Прости меня, девочка. Весь этот фокус подменной ауры и выдачи риса за истинную арма — моя идея. Вар не нужен был артефакт, а мне была нужна ты. Маленькая Альва тоже получила то, что так страстно желала. Почти все довольны». «Почти?» «Да». Когда я увидел твое помертвевшее лицо, я понял, что как ни меняй ауры, как ни обманывай твой разум, ты всегда будешь с Армом. Я его не заменю. Но сейчас вы именно это и пытаетесь сделать. снова. Вы не даете мне быть с тем, кого я люблю. Вы хотите спасти меня, но не понимаете, что без Арма мне нет жизни, Диан. Я соскакиваю с кровати и бросаюсь у ноги мастера. Хватая его за руки и с мольбой смотрю его ошеломленное лицо. Диян, пожалуйста, помогите мне. Вы не чудовище, я это знаю, знаю, вот тут!» Прикладываю руку к груди. «Мне искренне больно за вас, за вашу судьбу. Да, мир жесток и полон плохих людей, но в нем много и хорошего. Пожалуйста, не обрекайте их, не выносите приговор. Помогите мне остановить Варну!» Я замолкаю и неотрывно гляжу в черные, непроницаемые глаза Диана. Кажется, даже дыхание задерживаю в ожидании его ответа. Рика, спустя долгую минуту, вздыхает мастер. «Пожалуйста!» — слёзы стекают по щеке, когда я понимаю, что не достучалась. «Пожалуйста, Диан, я все равно сюда вернусь! Только тогда меня будут ждать!» «Сейчас у нас еще есть шанс остановить варну!» И снова выматывающий душу молчание. В какой-то момент Диан подается вперед и делает это так резко, что я пугаюсь, но отпрянуть не успеваю. «Хорошо». Моего лба мягко касаются губы, а затем мастер поднимается на ноги. «Выпей отвар, через десять минут мы выдвигаемся». Диан обходит замершую меня и направляется к двери. «То есть вы мне поможете?» Не веря удача, спрашиваю я и кашусь на кружку с напитком, так и стоящую на столе. «Помогу», — кивает мастер и, взявшись за массивную ручку, оборачивается. «Пей, не бойся, я взял из запасов твоей бабушки». Там было написано, что это способствует наполнению магического резерва. «Вы были в моей комнате?» «Конечно», — снова кивает Диан. «Надо же было как-то отослать твою подругу». «А что с Юной?» «А с ней и с ее истинным все в порядке, а не в соседнем городе по административным делам». «Вы не хотели, чтобы Юна попала под удар?» чувствуя новый приступ благодарности». Зря Диана крестил себя подонком. Он оступился, но вовремя понял, что идет не туда. «Неважно». тем временем отвечает мастер, но я отчетливо понимаю, что он не хочет признаваться в добром поступке. Пей и будь готова. Я надену на тебя имитацию блокираторов, и нам понадобится помощь Клаца и всех его личностей. Мы одновременно переводим взгляд на хомяка, который подбирается к кружке с отваром. Мы будем готовы, уверенно отвечаю я, подхватывая и пушистую жопку, и кружку. Я не знаю, что мы сможем противопоставить в Варни, но внутри зреет уверенность, что я справлюсь. Мы справимся, главное вернуть арма. Сейчас, когда мы знаем, на что способна эта гадина, мой дракон не допустит, чтобы она победила. Прежде чем Диан уходит, он успевает покачать головой с таким видом, будто уже сожалеет, что ввязался. Но я знаю мастера, он слов на ветер не бросает. поэтому быстро выпиваю бабуленьки на отвар и чувствую, как кислая жидкость прокатывается по желудку, вызывая странные ощущения в резерве. Он действительно пополняется, причем с пугающей скоростью. Проклятье слышу я вместе с хлопком двери. Диан стремительно пересекает комнату и приподнимает мое лицо за подбородок. С тревогой вглядывается в глаза и хмурится. «Что случилось?» – ощущая приятную легкость, интересуюсь я. Я не знал, сколько нужно класть смеси, чтобы сделать отвар. Сделал на глаз и, похоже, переборщил. Ты вся светишься, Рика». «Да?» Я в удивлении оглядываю себя, не замечая никаких изменений. «Да?» — выдыхает Диан и берет меня за руку. «А это значит, что действовать нам надо быстро, пока твой резерв заполнен до предела и пока на нашей стороне фактор внезапности». Отлично! восклицаю я и, проверив воинственно настроенного клаца, продолжаю. Тогда идем? Какой план? Импровизация, бросает мастер, выводя меня в коридор. Мы быстро проходим подземелье и поднимаемся на первый этаж, накинув на меня длинный плащ, Диан критически осматривает мой образ. По его закатыванию глаз, понимаю, что скрыть магическое сияние не особо удается. Но деваться некуда, будем работать с тем, что есть. Оказавшись на улице, я узнаю место, где Диан прятал меня. Его личный терем. Отсюда до главного здания Академии рукой подать. Свобода встречает нас густеющими вечерними сумерками и абсолютно пустыми улочками Академии. Я замечаю только единичных бойцов-княжичей, да и перебегающих то тут, то там учеников из кроликов. «А где все?» Отчаянно, крутя головой, интересуюсь я. «И что там с блокираторами?» «В них нет смысла», — на ходу отвечает Диен. «Сияние прорывается, и любой, кто его заметит, поймет, что ты не обезврежена. Поэтому действуем так». Пробежав между зданиями, мы останавливаемся за углом административного терема. Вход к нему охраняется, и от одного вида тех, кто выполняет роль стражи, мне становится дурно. Тут и лорд Гриас, и Ильки. И Аксамит с Панчеком, с ними еще с десяток солдат, но не думаю, что они доставят нам с Дианом неприятности. Главное – обезвредить заслуженных вояк. понимая, что мой оптимизм какой-то неправильный. Ситуация на самом деле пугающая, но бабушкина тварь делает свое дело. Он, как мягкий плед, укрывает меня чувством безопасности и вселяет уверенность в лучший исход. И я даже бороться с этим ощущением не хочу. Смысл бояться и дергаться. Так, слушай меня. Мастер разворачивает меня к себе. Ты должна вызвать размножение клаца, как это бывало в твои срывы. Только сейчас нужно вызвать всех. Сколько их клаца? Да понятия не имею. Мы переглядываемся с хомяком, и тот умилительно пожимает плечиками. Качаем в него все, что сможешь. Твоя клаца-армия должна будет снести этот охранный периметр. Диян кивает на замерших у входа бойцов. А мы с тобой под шумок проникаем в терем. Варна сейчас в холле и ожидает гостей, но явно не нас. Я займусь Бубала. Ты же бери на себя арма. Если я прав, он алмазный дракон и сможет приструнить Варну своим даром. Тут главное успеть нанести удар. Ты понимаешь, насколько все опасно, Рика? Да. Все еще готова пойти на это? Да, упрямо твержу я. Магия распирает меня, требует действий. Тогда вперед, вздыхает Диан и, отступив от меня, внезапно обращается в огромного черного Василиска. Массивное змеиное тело, черная чешуя, отливающая тусклым стеклом и пугающая большая голова с короной из костяных наростов. Клац испуганно пищит, когда Диана обращает на нас взгляд темных, как ночь, глаз. Мотнув башкой назад, мастер приказывает мне взобраться на него. «Хорошо», — уже не так храбро произношу и я, взбираясь на собственного учителя. «Кому просказать, не поверили бы». — Рика, — Шепедиан, Диан, — действуй. — Да, мастер, мне даже не приходится звать магию. Она моментально срывается с кончиков пальцев, впивается в клаца. Чем больше поток проходит через меня, тем сильнее сияет хомяк. В конце концов он становится призрачным и с демоническим писком рассыпается на сотни. Да какой там тысячи версий клаца? Они веселой гурьбой направляются к входу в терем, и уже через мгновение я слышу удивленные вопли и взбудораженные крики. Где-то даже раздается вопль ужаса. «Покатились», — произносит Диан, заглядывая за угол здания. Я не сразу понимаю, к чему это он, но когда мы выползаем на площадь, прижимаясь к стене терема, до меня доходят. Мастер говорит не о нас, а о том, что устроила армия клацев. Всю широкую площадь перед зданием заполнили призрачные личности моего хомяка. Наваливаясь гурьбой, они роняют врагов на землю и принимаются таскать их на своих спинах. Картина настолько смехотворная, что я даже поверить в ее реальность не могу. Тысячи призрачных хомяков... обезвредили оборотней драконов и альф, причем стоит последним проявить хоть намек на магическое воздействие, как кто-нибудь из клацов тут же вырубает незадачливого бойца. Видя этот бедлам, я не знаю, смеяться мне или плакать. Одно знаю точно, страха как такового нет, да и как бояться того же лорда гряза, которого на спинах тащат с две сотни клацов, А Клоцериня от души лупит его поварёшкой по голове. «Рика!» — шипит Диан подо мной. «Мы заходим. приготовься!» «Я готова!» «Спрячься за моей головой! Они не должны увидеть тебя раньше времени!» Выполняя приказ, чуть ли не клубком сворачиваюсь за массивным гребнем. «Стоит открыться дверям в просторный зал терема, как меня накрывает легкой паникой, но я быстро беру себя в руки. Хотя бы потому, что действовать надо быстро». Варна тут, одетая в элегантное платье. Она стоит у большой портальной установки в ожидании прибытия гостей. Арм тоже тут. И его вид сначала пугает меня, а затем вызывает прилив такой злости, что не будь я верхом на Диане, уже кинулась бы к Варне, просто потому что она должна заплатить за пустоту в глазах моего любимого. Диян, На лице стервы проступает искреннее удивление. Ты что ж, совсем страх потерял? Василисушка ты мой! Зима на ее выпад не отвечает. Мы сантиметр за сантиметром приближаемся к Бубала, которая и не думает атаковать. Диян? снова спрашивает она, уже заметно нервничая. Мастер Зима проползает так, что отдаляет арма от контролирующей его стервы. И если до этого мне все казалось дико медленным, режущим нервы на части, то уже в следующее мгновение время будто ускоряется. Диан сбрасывает меня под ноги Арма, а сам бросается на Варну. Бубла успевает отскочить в сторону, и ее платье в момент покрывается лепестками выдвигающихся магических доспехов. «Ах ты, сука неблагодарная!» Виск Варны поднимается под потолок, разлетаясь по залу. «Прикончи, тварь!» – летит команда Арму, и я понимаю, что сейчас принц возьмется за меня. Даже на ноги не успеваю подняться, как на шею ложится сильные руки, сдавливая и не давая вздохнуть. Я в панике ловлю взгляд Арма, но его нет. Он смотрит на меня, но видит пустоту. «Арм!» — соплю я, судорожно хватаясь за его пальцы. «Арм! Это я!» Битва между Варной и Дианом проходит фоном. На стороне стервы моя мощь артефакторских разработок. Диан же использует весь потенциал, данный ему природой Василиска. Руки принца, дрогнув на секунду, ослабляют хват, но уже в следующем мгновении я снова чувствую души. «Арм!» с новой порцией воздуха выдавливаю я. Магия, которую я растратила на размножение кладцев, восстанавливается слишком медленно, но я понимаю, что ждать уже нельзя и раскрываю резерв навстречу дракону. Просто надеюсь, что этого хватит. И когда бирюзовое сияние растекается по магическим каналам, переходит карму через его руки, я закрываю глаза и вижу странное. Передо мной огромный черный дракон. Его глаза закрыты, а тело раскачивается, будто ящер в трансе. Не чувствуя своего тела, я каким-то образом оказываюсь рядом и касаюсь его головы. Арм! «Это я!» — произношу совершенно свободно. «Вернись ко мне, пожалуйста!» Прижимаюсь лбом к его морде и чувствую, как моя магия заполняет все в этом странном месте. Бирюзовое сияние проникает в дракона передо мной, наполняет его светом, и в мысли врываются странные воспоминания и голоса. «Ты обсидиановый бастард!» «Черный придурок!» Да лучше бы у тебя вообще магии не было, чем вот это все. Среди гулок голосов я особенно отчетливо слышу один. Сынок, не надо переживать, что ты не алмазный. Быть обсидиановым не так уж и плохо. Зато ты точно никому не навредишь, если перестанешь пытаться стать тем, кем ты не являешься. Сказанные женским голосом, эти слова отзываются во мне особенной болью. Я понимаю, что это мама Арма, и что она не хотела обидеть сына. Пыталась защитить его от разочарования, но лишь усугубила ситуацию. «Арм, ты моя любовь!» — с нежностью шепчу я, поглаживая чешуйчатую морду. «И ты такой, какой ты есть. Ты мой истинный. Вернись ко мне, пожалуйста. Забудь все, что тебе говорили. Иди на мой голос». Я продолжаю говорить и говорить, вливать слова всю ту нежность, тоскую любовь, что сияют в душе. И, кажется, эти же чувства текут в моей магии, впитываются в арма. Дракон открывает глаза, и я вижу в них сознание, я вижу в них принца. И вместе с тем чешуйки под моими руками начинают отслаиваться. Сквозь трещины в его коже пробивается яркий, нестерпимый свет. Прикрываю глаза ладонью, но взгляда отвести не могу, потому что он алмазный. Арм алмазный. Под толстой шкурой из обсидиановых чешуек пряталась настоящая суть дракона Арма. Сияние нарастает вместе с жутким грохотом. Он оглушает, свет слепит, но в какой-то момент я осознаю себя в реальности. Вокруг снова зал. а грохотом окатывает рев пробудившегося дракона. Арм обернулся прямо внутри здания, снося массивные балки и перекрытия. Я даже пискнуть не успеваю, как оказываюсь притиснутый к могучему телу, покрытому алмазными кристаллами. Арм с рыком бросается к стоящей в углу варни. Диана я нигде не вижу и остается только надеяться, что либо он сбежал, Либо Бобала просто взяла его под контроль и велела выметаться. «Стоять!» — панически визжит стерва, направляя на нас мой УПС. «Стоять!» — сказала. Артефакты зажигаются двумя осколками, и я чувствую, как по коже проходит обжигающая волна магии. Только вот сознание я не теряю, и воля по-прежнему моя собственная. В легком страхе поднимаю взгляд к морде дракона и тут же в облегчении вздыхаю. В глазах принца читается превосходство и легкое презрение. Он не подался на действие ОПС, а уже в следующий момент все вокруг сносит алмазным смерчем. И без того рушащиеся стены осыпаются искрящимся градом саму Варну, Заковывает в огромный кристалл, в котором она застывает с крайне удивленным выражением на лице. «Арм, нам надо убираться!» Вскрикиваю я, замечая, что поднятая драконом буря повреждает портальную площадку. Механизм теряет стабильность, пульсирует разноцветными всполохами, что говорит лишь об одном. Скоро взорвется. Дракон на мой вопль лишь снисходительно фыркает, но на портал внимание обращает. «Пресвятые пассатижи!» — вскрикиваю я, когда в один миг пол под нами сменяется воздухом. Арм без особых усилий резко взмывает в небо, оставляя рушащийся терем под ногами. Наш полет сопровождают взрывы и разлетающиеся во все стороны кристаллики алмазов. На площади перед теремом до сих пор носятся клацы, но мне это кажется таким далеким и несущественным. Гораздо важнее то, куда мы сейчас летим. «Арм!» – зову я, когда понимаю, что мы отдаляемся от Академии. Не настолько далеко, чтобы не увидеть яркие всполохи от взрыва в тереме, но все же. «Арм!» – повторяю я уже панически, когда понимаю, что хватка у дракона слабеет. Да и он сам, заложив петлю, снижается по спирали над озером в глубине леса морока. Какое-то мгновение и меня уже сжимают руки обратившегося Арма. Сам принц без сознания, но мы достаточно низко, чтобы вода приняла нас без особых потрясений. Я успеваю выплыть на поверхность, даже оглядеться в поисках принца. Над озером стоит пугающая тишина. Ее нарушает только далекий грохот, а небо расчерчивают яркие огни взрывов. И когда паника успевает коснуться сердечка, меня резко разворачивают и впиваются в губы.